633-я ночь. Когда же настала 633-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что царевна Фахартадша рассказала туману обо всем, что выпало ей на долю из-за гуля с горы и из-за пленения, и как Гариб освободил ее, а иначе Садан ее съел бы. Поэтому следует, — сказала она, — отдать Гарибу половину своего царства». Потом Туман поднялся и поцеловал Гарибу руки и ноги и поблагодарил его за милость и спросил, «С твоего позволения, о, владыка, не вернуться ли мне в город Избанир, чтобы обрадовать царя доброй вестью?» «Отправляйся и возьми с него подарок за добрую весть», — сказал Гариб, и Туман поехал, а Гариб тронулся после него. И что касается Тумана, то он ускорял ход, пока не приблизился к Избанир-аль-Мадаину, И он поднялся во дворец и поцеловал землю перед царем Сабуром. И царь спросил, в чем дело, о, вестник блага «Я не скажу тебе, пока ты мне не дашь подарка», — сказал Туман. И царь воскликнул, «Обрадуй меня, и я тебя удовлетворю». «О, царь времени, порадуйся царевне Фахр тадж сказал тогда Туман. И когда Сабур услышал упоминание о своей дочери, он упал, покрытый беспамятством. И на него побрызгали розовой водой, и он очнулся и закричал Туману, «Приблизься ко мне и обрадуй меня!» И туман выступил вперед и изложил ему все, что произошло с царевной Фахартадж. И когда царь услышал от него такие слова, он ударил одной рукой об другую и воскликнул «О, бедняжка, Фахартадж!» А потом он приказал дать туману десять тысяч динаров и пожаловал ему город Испахан с его округами. Затем царь крикнул своих эмиров и сказал им «Садитесь все на коней, и мы встретим царевну Фахартадж». А главный Евнух осведомил ее мать и всех женщин, и они обрадовались. И мать Фахартадж наградила Евнуха одежда и дала ему тысячу динаров. И жители города услышали эту новость и украсили рынки и дома. И царь с туманом сели на коней и ехали, пока не увидели Гариба. И царь Сабур спешился и прошел несколько шагов навстречу Гарибу. И Гариб тоже спешился. и пошел к царю, и они обнялись, и пожелали друг другу мира, и Сабур припал к рукам Гариба и стал их целовать благодаря за благодеяние И шатры поставили напротив шатров, и Сабур вошел к своей дочери, и та поднялась и обняла его, и стала ему рассказывать о том, что с ней случилось, и как Гариб освободил ее от схватившего ее горного гуля. «Клянусь твоей жизнью, владычица-красавец, я одарю его и засыплю дарами», — воскликнул ее отец, И царевна сказала, сделай его своим зятем, у батюшка, чтобы он был тебе помощником против врагов, он ведь храбрец. А она сказала эти слова лишь потому, что ее сердце привязалось к Гарибу. О, дочь моя, — сказал царь, — разве ты не знаешь, что царь Херат-Шах кинул парчу и подарил сто тысяч динаров, а он царь Шираза и его округов, и обладатель войск и солдат? И когда царевна Фахартадж услышала слова своего отца, она воскликнула, «О, батюшка, я не хочу того, о чем ты упомянул, и если ты принудишь меня к этому, я убью себя». И царь вышел и отправился к Гарибу, и тот поднялся перед ним. А собор сел и не мог насытить своего взора Гарибом. И он говорил в душе, клянусь Аллахом, «Простительно, что моя дочь полюбила этого бедуина». А потом появилось кушанье, и все поели, и провели ночь, а на утро поехали и ехали до тех пор, пока не прибыли в город. И царь въехал с Гарибом стременем к стремени, и был из-за их прибытия великий день. А Фахартадж вошла в свой дворец и место своего величия, и ее мать встретила ее вместе с невольницами, и те подняли радостные клики, и царь Сабур сел на престол своего царства и посадил Гариба от себя справа, и вельможи вельможицы, редворцы, эмиры, наместники и визири стали справа и слева. И они поздравили царя с благополучным возвращением его дочери. И царь сказал вельможам своего царства, «Кто любит меня, пусть одарит Гариба одеждой». И одежды посыпались на него, как дождь. И Гариб провел в гостях десять дней, а потом он захотел уехать. И царь наградил его одеждой и поклялся своей верой, что Гариб уедет только через месяц. «О, царь!» — сказал Гариб, — «я посватался к одной девушке из арабских девушек и хочу войти к ней». «Кто из них лучше?» Твоя нареченная или Фахартадж?» — спросил царь. «О, царь времени!» — отвечал Гариб, — «где рабу господина?» И царь сказал, — «Фахартадж стала твоей служанкой, так как ты освободил ее из когтей Гуля, и нет ей мужа, кроме тебя». И Гариб поднялся и поцеловал землю и сказал, — «О, царь времени!» Ты царь, а я бедный человек, и, может быть, ты потребуешь тяжкого приданного? «О, дитя мое!» — сказал царь Сабур. «Знай, что царь Хират-Шах, владыка Шираза и его округов, сватался к Фахр-Тадж и давал ей сто тысяч динаров, но я избрал тебя среди всех людей и сделал тебя мечом моего царства и щитом моей мести». И потом царь обратился к вельможам своего племени и сказал, «Засвидетельствуйте у люди моего царства, что я выдал мою дочь Фахр-Тадж за моего сына Гариба».